Падение с высоты. Люблю анализировать случаи из своей медицинской практики. Это доставляет мне удовольствие, так как именно алгоритм преодоления болезни в сложных случаях окончательно формирует врачебное мировоззрение и позволяет более глубоко изучить резервы человеческого организма. За 30 лет работы я не выписал ни одного рецепта на аптечный обезболивающий препарат, хотя порой мне вносили или вкатывали в кабинет на каталке скорой помощи пациентов, которые от боли не могли даже пошевелиться. Лекарства для снятия болей, вплоть до блокады гормонов, назначенные им ранее в большом количестве, уже не помогали. Умение преодолеть порой страшные боли без лекарств – используя ресурсы самого организма, принципиально отличает мой подход от остальных методов лечения болевых синдромов опорно-двигательного аппарата. Шли девяностые. Многие начинающие бизнесмены разорялись, но в то же время появлялись и олигархи, которые, помимо прочих забав, стали позволять себе экстремальные околоспортивные увлечения. Андрея привезли ко мне в центр его друзья. Он был в инвалидной коляске. Самостоятельно ходить не мог, ноги отказали. Полетал на параплане. Не повезло. Крыло сложилось, и он упал с большой высоты. Повезло, что жив остался. Врачи сказали, что сместились четыре позвонка в поясничном отделе. Не буду спорить с такой формулировкой. Во врачебном мире много диагнозов, вызывающих у меня недоумение. От грыж дисков до смещений листезов. при которых, с точки зрения врачей, необходима операция. Но не в этом дело. Андрей молод, 36 лет. Достаточно богат. Жить да жить. Но вот ноги... Ему тоже предложили операцию с целью поставить пластину на четыре позвонка поясничного отдела. Однако друзья подсказали, куда обратиться. И вот его привезли в наш центр. Со времени травмы прошло примерно 6 месяцев. Это уже достаточно большой срок. Осматривая Андрея, я начал с глубокой пальпации мышц позвоночника, а также суставов и мышц нижних конечностей. Обычно врачи этого не делают, так как, собственно, и не умеют. Мой вердикт принципиально отличался от диагноза, с которым поступил Андрей. При постановке проблемы я ориентируюсь не столько на жалобы больного и внешние проявления травмы, сколько на истинную анатомию позвоночника, устройство которого имеет свои секреты. Например, позвонки буквально вставлены друг в друга, как ключ в замок. Такая смычка осуществляется с помощью небольших сосковых отростков. В зоне фиксации друг к другу позвонки завязаны глубокими мышцами и связками до такой степени, что их можно только разорвать или сломать каким-нибудь поперечным ударом. Кроме того, сила глубоких связок и мышц позвоночника – длинный разгибатель спины, задние и передние продольные связки – настолько велика, что способна удерживать по оси до 8 тонн. Поэтому, когда на рентгеновском снимке видны разного рода ступеньки между позвонками, рентгенологи называют это листезами, это не значит, что позвоночный столб вот-вот упадет. Это всего лишь проявление атрофии глубоких мышц позвоночника или их спазмы, приведшие к искривлению оси позвоночника. Другой вопрос, что эти так называемые смещения врачи привязывают к жалобам больного на боли в спине, порой очень сильным и выраженным, и предлагают скрепить их пластиной. Но болеть-то могут только мышцы, связки сухожилия, имеющие болевые рецепторы. Выраженность болевого синдрома при этом может превышать выраженность сердечных болей в сто раз. У Андрея был тяжелейший ушиб спины, а значит позвоночника, но переломов позвонков не было. В результате ушиба возник обширный спазм глубоких мышц позвоночника, внутри которых проходит нервно-сосудистое сообщение с ногами. Этот спазм вызвал нарушение нервной проводимости, и мышцы ног, не получая нервных сигналов, отказались работать. Поэтому я и выяснял, насколько цел позвоночник. так как при работающих суставах, а позвоночник – это система суставов, мышцы способны помочь нервам. Один из феноменов человеческого организма – нервно-мышечная связь, которая может быть восстановлена, если создать условия для работы мышц. Надо только заставить эти мышцы работать. Андрей, стоя на четвереньках, сгибал и выгибал позвоночник. Правда, с трудом и с моей помощью. Это означало, что можно восстановить нервно-мышечную регуляцию первого этажа тела, к которому я отношу нижние конечности. Если принять мнение хирурга о необходимости установки между позвонками пластины с целью фиксации позвонков, нужно понимать, что за этим последует. Во-первых, позвонки перестанут двигаться, и, следовательно, наступит атрофия мышц и связок, которых на один позвоночно-двигательный сегмент – два позвонка и диск между ними. приходится до 20 единиц. Во-вторых, атрофия этих мышц приведет сначала к их воспалению и новым болям, еще более выраженным, затем к остеопорозу этой зоны позвоночника, так как только мышцы осуществляют транспорт микроэлементов кальций, фосфор, магний и другие в кости. Кстати, последнее замечание относится и к назначениям препаратов кальция эндокринологами при остеопорозе. С моей точки зрения, это абсолютно бессмысленная врачебная рекомендация, так как если мышцы не работают, то и в кости с пониженным содержанием кальция этот микроэлемент, принимаемый в виде таблеток, доставлен не будет. Кальция отложится в других костях и тканях, мышцы которых еще работают, но никак не в тех, которые нуждаются в этом микроэлементе. Я встречал пациентов, как правило, пожилых людей, которые много лет поглощали препараты кальция как хлеб. Кожа на их руках и ногах была в виде панциря. Назначение препаратов кальция при остеопорозе с моей точки зрения чисто коммерческий трюк. Найдите мне хоть одного пожилого человека, у которого нет остеопороза или его проявлений. Но у таких людей нет еще и нормально работающих мышц. Поэтому я люблю говорить «старость – это не возраст», а потеря мышечной ткани, за которой следует саморазрушение организма. Мое обследование было для Андрея непростым и достаточно болезненным испытанием. Но я всегда сочетаю подобные действия с локальной криотерапией, то есть использую компрессы со льдом, снимающие болезненность пальпируемых тканей. Следовательно, такие действия не являются травмирующими. Андрей – крепкий парень, под 100 килограмм. Он терпел и дышал так, как я ему объяснял. Это специальное обезболивающее дыхание, о котором я расскажу чуть позже. Детальная диагностика миофасциального аппарата, диагностика всех мышц, связок сухожилий и фасций, а затем тестирование на специальном лечебном тренажере мтб 14 показали, шанс восстановить полноценное кровообращение и иннервацию в ногах есть. Команда нашего центра работала с Андреем шесть месяцев. И, наконец, наступил день, когда он стал самостоятельно вставать у тренажера. Глаза его повеселели. Как-то я увидел его сидящим за тренажером и выполняющим силовое упражнение руками. Тренажер, естественно, стоял перед зеркалом. Андрей смотрел на себя, качающего грудные мышцы, и бормотал себе под нос. «Надо же! Ведь был нормальным мужиком!» Полетать, видишь ли, захотелось. Я люблю самоиронию у больных. Значит, не все потеряно. За время болезни от Андрея ушла жена, а друзья присвоили его бизнес. Но он смог подняться, пойти и... войти в новую для себя жизнь. Сейчас у него новая семья, другой бизнес, даже более успешный. Андрей сказал мне как-то, Я стал философом, Сергей Михайлович. Может, все, что произошло со мной, было к лучшему. И в той жизни, с теми людьми, я вообще пропал бы, как вы думаете?» Я молча кивнул в ответ. «И у него вторая жизнь. Я это уже пережил». Глядя на этого сейчас уже здорового, веселого громилу, легко поднимающегося по лестнице через ступеньку, я сформулировал одно из основных правил выздоровления. Мышцы — это инструмент души и оружие духа. Их болезни нельзя увидеть на пленке, но когда заставляешь их работать, укрепляется дух человека и возвращается вера в себя. Когда я так начал думать? Ведь было время, когда мне и в голову не приходило, что я смогу кого-то вылечить. А когда начал лечить, то сразу... Именно сразу стал добиваться тех результатов, о которых другие только мечтают. И что самое интересное, с первых дней своей медицинской практики я ни секунды не сомневался, что делаю что-то неправильно. Эта уверенность проявилась только после того, как я сумел выкарабкаться из ямы своей болезни, в которую попал по глупости, из-за отсутствия ориентиров в жизни. Судьба достаточно жестоко направляла меня, пока я не начал соображать, Зачем и для чего жить? После очередной моей глупости она, казалось, просто раздавила меня. Но последующие 27 лет жизни на костылях сформировали меня заново. Появились ориентиры, смысл жизни и нескончаемые дела.